21. Когда Фридрих пришёл с работы, дядя Гюнтер ждал его у себя на кухне, сидя за столом. Фридрих передвинул к себе стул и сел. Вгляделся в дядино расстроенное лицо. Не очень хорошая новость. Дядя Гюнтер покачал головой, его везли в дохау. Весть из других полицзаключённых. Дохау. труд освобождает. Фридриха пробрала дрожь. Трудовой лагерь? Да, сказал дядя Гюнтер. Надолго? шёпотом спросил Фридрих. Не знаю. Я повидался с друзьями. У них там ростовщик сидит. Сроки дают разные. Кому всего месяц, кому несколько лет. Всё зависит от того, сколько, по мнению нацистов, нужно времени, чтобы перевоспитать заключённого. Фридрих смахнул слёзы. А не может заключённый просто взять и сказать, что он перевоспитался? У них есть способы, чтобы определить, искренне он говорит или притворяется, ответил дядя Гюнтер. В лагере тоже есть шпионы под видом заключённых. Все письма читают, и за семьями арестованных тоже следят, чтобы выловить ещё недовольных. Они и тебя попробуют подловить. Дядя Гюнтер сжал ему локоть. Может быть, надовай пока сосредоточимся на твоём отце. Есть способ сократить ему срок заключения. Фридрих подался вперёд. Как это? Дядя Гюнтер оглянулся, как будто их здесь могли подслушать. После того, как заключённый пробудет в лагере месяц, кто-нибудь из родственников может привести коменданту выкуп. Тогда арестанта отпустят на поруки. Выкуп? Фридрих встряпенулса. У меня отложены деньги. Я хотел их потратить на книги для консерватории, но он пожал плечами. Будет ли у него теперь возможность учиться в консерватории? В любом случае для отца ему ничего не жалко. там зарплата за 3 месяца. Я могу добавить ещё, даю больше, сказал дядя Гюнтер. Но и этого всё равно не хватит. Что если мы обратимся к Елизавете? Елизавет, нет! Ей только того и надо узнать, что отец попал в беду, потому что не прислушался к её советам. С каким злорадством она будет поучать Фридриха. Фридрих, пожалуйста, подумай, сказал дядя Гюнтер. Ты мог бы написать ей то, что ей хочется услышать, что мы с Мартином так рвёмся вступить в партию национал-социалистов, что ты готов вступить в Гитлерюгенд и тебе нужна помощь, чтобы вернуть отца на учищенный. Пусть это притворство. Что с того, если ты этим спасёшь Мартину жизнь? Если деньги даст она, такая примерная и правильная, его наверняка отпустят. А нельзя попросить у родителей Маргаретте? Деде Гюнтер покачал головой. Твой отец никогда им не доверял. К тому же, это выкуп. не совсем официальный. Это против закона? Фридрих замотал головой. Тогда Елизавета даже знать о нём не захочет, не будь в этом так уверен. Мартин и её отец тоже. Она вправе знать, где он и что ему грозит. К тому же, ты не будешь просить у неё деньги на взятку, ты попросишь помощи в воспитательных целях. Больше нам никто не поможет, если ты не напишешь, я сам напишу, но лучше, если просьба будет исходить от тебя. Что тебе мешает попросить? Фридрих глубоко вздохнул, он мгновение закрыл глаза. Он знал ответ. Всего только моя гордость. У других такое получалось. И чем скорее мы его оттуда вытащим, тем лучше. Заключённых нагружают непосильной работой. Я я не могу допустить, чтобы это случилось с моим братом. Дядя Гюнтер утёр повлажневшие глаза. "Фридрих, пока мы не заберём его оттуда, мы обязаны казаться лояльными гражданами. Завтра я подам заявление в партию и приобрету два нацистских флага: один для твоего дома, другой для моего". так где меня не вызовут на допрос по крайней мере в ближайшее время фридрих вздохнул а я сегодня напишу элизабет верной стороннице гитлеру